Нина Князькова Случай в Берёскино Глава первая Арина Я сделала жалобное лицо. Ну посмотрите, пожалуйста. Вдруг там что-то ещё появилось. Мне очень нужна работа по профилю. Я сложила ладони вместе и постаралась не заплакать. Женщина со строгой прической только вздохнула. Простите, но в городе под конец учебного года вакансий нет. Тем более, что у вас нет опыта преподавания, развела она руками. Будь у меня опыт преподавания, я бы давно репетиторством занялась. Но у меня есть опыт. Я полгода проработала помощником библиотекаря в школьной библиотеке. Попыталась возразить я. Но вы учитель младших классов. Не согласилась эта серьезная дама. Но мне очень нужна работа. В отчаянии я всплеснула руками, и едва не сбила статуэтку, стоящую на казенном столе. Еле успела поймать. Чёрт его врождённая неуклюжесть. Если бы я не уронила книжный стеллаж на директора школы, до сих пор бы работала в библиотеке. Конечно, платили копейки, но на комнату в общежитии хватало. А сейчас, если бы не Мира, точнее, до мира, моя соседка по жилплощади, то я бы давно по миру пошла. Я на все согласна. Поймите же вы, девушка, что у нас сейчас даже вакансия дворника с требованием водительских прав или хотя бы с умением водить погрузчик, так как уборка теперь ведется с помощью машин и роботов. Кажется, работницу областного центра занятости я смогла достать. Выглядела она весьма раздраженной. В городе требуются высококвалифицированные. Но у меня есть диплом, кричала я так, что женщина поморщилась. Дело не в вашем дипломе, а в вашей специальности. Под конец года даже бесплатные кружки не набирают сотрудников, а у них, между прочим, текучка. Вот если бы вы согласились на профессию продавца. У них обучение занимает несколько дней, а потом она неопределённо помахала рукой. Но я же учитель. Насупилась. Я понимая, что ещё неделя, и я останусь на улице без средств к существованию. Но в том-то и дело. Дома вдруг закаминела, потом нехорошо улыбнулась и принялась бегать холеными пальчиками по клавиатуре. Я посмотрела на свои руки, не знавшие слова маникюр, и быстро спрятала их под стол. Так, а в область вы готовы ехать? Я опешила от такой перспективы. Я вообще-то из области и приехала чтобы в городе устроиться. Правда и в соседней. Причем возможность выучиться на педагога и как-то устроиться в жизни у меня была всего одна, как у сироты. Мама умерла, когда я училась в девятом классе. Кто отец, даже не знаю. Так что растила меня бабуля, которая тоже здоровьем не отличалась. Ее тоже не стало год назад. А больше у меня никого и не было. Денег тоже не было. Хорошо, что государство доучило. Был старенький домик в такой глуши, что его попросту никто бы и не купил, потому что жить там невозможно. И снова ехать куда-то, чтобы пытаться выжить без перспективы? Да мне там даже замуж не выйти. Лично из моей деревни почти все мужчины давно уехали. Остальные ведут антисоциальный образ жизни. Замуж за такого идти последнее дело. А в городе я никого до сих пор не встретила, потому что внешность у меня невзрачная, серенькая такая. Даже можно сказать, некрасивая. Да и учились у нас на курсе одни девчонки. Ни одного даже завалящего парня на группу не нашлось. И далеко осторожно спросила я: В Берёзке нависит вакансия уже год. Один педагог уехал, но вакансия осталась. Наверное, большой недобор, хмыкнула она. И где эта Березкина находится? уточнила я, не особо на что-то надеясь. Далековата, женщина снова хмыкнула. Тогда, наверное, я попыталась отказаться. Подождите, здесь указаны весьма хорошие условия: проживание, питание, Возможность участия в программе по получению жилья. Также первая зарплата будет выплачена авансом. Она снова пощелкала мышкой. Знаете, я бы не советовала вам отказываться от такой возможности. Пару лет отработаете в сельской школе, а потом вернетесь сюда и сможете найти работу в городе. Она выжидающе посмотрела на меня. Я вздохнула. В ее словах было зерно истины. Тем более, что выбора у меня особо нет. И если я хочу работать по специальности, то просто обязана ухватиться за эту возможность. Ладно, я согласна на эту вакансию. Недовольно выдохнула, пытаясь придумать, где взять денег на дорогу. Вот и отлично. Сейчас я вам запишу данные школы и номер телефона директора. Позвоните сегодня же. Через пару минут я уже выходила из здания центра занятости населения, сминая в руках листочек. Оценив суету вокруг, я отправилась в сторону общежития. Денег на проезд тратить не хотелось. А идти тут всего ничего, минут сорок. Проходя мимо парка, поняла, что листок с данными школы в неизвестном мне Берёскина я так и несу в руке. Оглядевшись, я нашла свободную скамейку и села на нее, чтобы хоть посмотреть на имя моего будущего работодателя. «Карапетов Фома Измаилович. Они издеваются? Возмутилась я, после чего решительно вынула телефон и набрала номер, указанный на бумажке. Через три гудка ответил мужской голос. Школа, слушаю. Голос был весьма солидным. Слушаю вас. Э-э Я поняла, что так и сижу, пытаясь понять, зачем так спонтанно позвонила в неизвестное место. "Фома Измаилович?" уточнила. "Да, а вы?" Голос слегка потеплел. "Меня зовут Арина. Э-э, Вознесенцева Арина Владимировна. Я учитель младших классов." Мне сказали, что в вашу школу требуются, промямлила я не своим голосом. Этот человек в лучшем случае сейчас пошлет меня куда подальше. Разве так должны разговаривать учителя? Ох, конечно, конечно, Заторопился Фома Измайлович. Нам очень нужны учителя, точнее учительницы, то есть неважно. Когда вы будете готовы приступить к обучению? Он быстро перешел на деловой тон. Я, в общем-то, сейчас свободна. Я вдруг поняла, что банально не знаю, куда ехать и как долго, и на чем, и вообще. Я сейчас нахожусь в областном центре и совершенно не знаю, где находитесь вы ляпнула не подумав. Карапетов тут же оживился. Вот об этом не беспокойтесь. Вы сможете завтра в семь утра сесть на автобус до Малой Поляны. Я забронирую вам билет. А оттуда вас уже заберет э моя сотрудница, заверил он меня. То есть билет мне купят. А где эта малая поляна находится? Нужно будет посмотреть. Отлично, обрадовалась я, что платить будет не нужно. Тогда завтра выйду. Если что, то буду звонить вам? уточнила вопрос. Да, конечно, обрадовался мой будущий начальник. Всего вам хорошего. И вам, сказала я уже годкам. Такого странного разговора у меня еще никогда не было. Да и что это за директор школы такой, который за свой счет потенциальных подчиненных возит? Обычно они за копейку в нерасписанном бюджета удавиться готовы. Или у них такая нехватка учителей, что за ними готовы даже на машинах ездить? «Тогда что это за школа такая, где все так плохо с преподавательским составом? Или там коллектив ужасный? Или условия? Что не так-то? Я запихала листок в сумку и отправилась домой. До Миру обрадую, что съеду от неё. Все равно за комнату в последнее время платит только подруга. Она, наверное, вздохнет с облегчением, потому что я в последнее время была самой настоящей нахлебницей. В комнате никого не было. Мирка была на работе. Подвязалась администратором в салон красоты, хотя по образованию что-то вроде дела производителя. Но у подруги внешние данные были соответствующие, так что она и работу смогла получить. И мужским вниманием не была обделена. Правда, мужчин в комнату никогда не приводила, сама бегала к ним на свидание. Привет. Ну как? Подруга явилась домой в вечера и с наслаждением сбросила с ног туфли на высоком каблуке. Есть вакансии. Есть. Завтра поеду в какое то Березкино. Там требуется учитель, призналась я, снимая с небольшой плиты сковороду с шипящей картошкой. В деревню поедешь? нахмурилась она. В поселок. Опыта наберусь и обратно сюда. Да и там жилье предоставляют, попыталась оправдаться я. Небось развалину какую-нибудь, хмыкнула Мирка, растянувшись на кровати. Ладно, дело твое. Если что, то знай, что если нужна будет моя помощь, то я всегда помогу. Ты уже помогла. Но мне надо как-то самой, вздохнула я, вынимая вилки из ящика стола. Уверена, что сумку до автовокзала ты завтра одна не дотащишь. А у меня все равно будет выходной, рассмеялась подруга и смешно пошевелила пальцами на ногах. Все оставшееся до сна время мы потратили на то, чтобы найти на карте это самое Березкино. Не нашли. Хотя поселок Малая Поляна на карте был, Я И так и это вертела свой старенький китайский телефон, чтобы понять, в какую сторону мне предстоит ехать. Странно это все», — пробормотала, не выявив нужного направления. А вдруг там это, ну, в сексуальное рабство тебя заманят? выдвинула теорию Мирка. Ты мою физиономию видела? Отмахнулась я. А фигуру. Надо быть очень большим любителем экзотики, чтобы на меня клюнуть. Зря ты так к себе относишься. У тебя глаза красивые, покачала головой подруга. И что мужику с этими глазами делать? Да и вряд ли наш областной центр занятости нанимает на работу в бордель покачала я головой Ох, завтра съезжу и всё увижу сама. Все равно билет бесплатный. Если что, звони. Буду тебя вызволять». Смирилась с моей позиции Мирка и завалилась спать. На следующее утро стоило нам с Дамирой прибыть на автовокзал с двумя сумками, в которых мирно покоились все мои вещи. Как к нам подошел странный мужчина в костюме и заговорил со мной. Вы Арина Владимировна, уточнил он. Я поежилась и кивнула. Да. Вот ваш билет. Фома Измаилович попросил приобрести вам его заранее. «Идемте, я помогу вам с багажом. Он с легкостью отобрал у нас с Миркой сумки и зашагал к нужной платформе. Мы с подругой переглянулись и двинулись за ним. Ариш, не знаю, кто это, но мне за тебя тревожно. Что это за Фома такой, который таких мужиков к тебе подсылает за билетиком на зачуханный автобус? Шепотом спросила она меня к нам такие, даже к косметологу не ходят. Нет, ты глянь, какой дорогой. За мной обещали прислать сотрудницу, значит, встретит женщина. Если встретит мужчина, то я с ним не поеду и вернусь обратно. Решила я, прикинув, что денег на обратный билет мне должно хватить, если ничего не покупать. Хорошо, что бутылку с водой и пару бутербродов я взяла с собой на всякий случай. И звони, если что. Напутствовала подруга, когда я заходила в автобус. Конечно, я махнула ей рукой и плюхнулась на указанное в билете место. Странно, но в автобусе, несмотря на утро рабочего дня, было занято всего шесть мест. Дорогой дяденька, уже куда то исчез? На платформе стояла лишь Мирка, решившая меня проводить до конца. Зря я волновалась. На выезде из города в автобус вошло еще человек десять. Причем было видно, что они не в первый раз пользуются этим маршрутом. Кто-то переговаривался, кто-то слушал музыку, А я поняла, что от автовокзала мы отъезжали в полной тишине, которая казалась мне неестественной. Только я этого не понимала. Как всё странно. Через час мне стало уже все равно на все странности, возникшие в начале дороги. Всё потому, что я из разговоров вокруг узнала, что автобус сегодня из Малой Поляны в город не поедет. Рейс только завтра утром. Вот блин. А если меня встретят группа в полосатых, э, группа мужчин с нехорошими мыслями? Что я Мирке скажу? И где мне ночевать в случае отказа от предложения по работе? Пока я мучилась дурными мыслями, автобус всё мчался по неестественно ровной дороге. В этой стране области я ни разу не была. Но дорога действительно была какой-то слишком уж гладкой. Меня от этого даже немного укачало. Малая поляна, конечная, объявил водитель, когда я уже всерьез подумывала о том, чтобы выйти посреди поля и пешком топать в сторону города из-за нехороших мыслей в голове. Все пассажиры тут же принялись шуршать объемными пакетами и вытаскивать набитые чем-то сумки. Я тоже решила не выделяться и подхватила свои вещи. Автобус остановился у кирпичного одноэтажного здания, на котором большими буквами было изображено автостанция. Поселок с виду был небольшим. Низенькие дома, совершенно чистые улицы, как будто их тут моют. Дождик вот стал накрапывать. Я вздохнула, натянула на голову капюшон куртки и выбралась из автобуса на площадку, подгоняемая другими пассажирами. Автобус, исторгнув из себя последнего человека, уехал куда-то за здание. Люди вокруг куда-то быстро разошлись, и я осталась стоять одна посреди огромного пространства. Как дура. Постояв с минуту, решила, что за мной никто не приедет. И развернувшись, потащилась с сумками в здание автостанции. Нужно билет на завтрашний день купить. Обратно поеду. А потом нужно будет искать ночлег. Или меня в этом невзрачном здании пустят посидеть? Ночь я потерплю. Здравствуйте обратилась я к единственному человеку, которого нашла в помещении. Женщина, сидевшая за пластиковой перегородкой, вздрогнула и уставилась на меня так, как будто у меня выросло три головы вместо одной. Но она быстро взяла себя в руки и кивнула. "Слушаю. А можно мне билет купить на завтрашний рейс?" вопросила я. Билеты у нас продаются только в день выхода автобуса на линию, огорошила меня дама. Ничего себе. Ну и порядки у них тут. А скажите, я могу здесь переночевать? задала я еще один вопрос. Здание автостанции закроется через двадцать минут. Снова обломала меня работница данного заведения. Я вздохнула. Спасибо, проворчала я убитым голосом и вновь, подхватив сумки, направилась на выход. Так, куда мне сейчас? Нужно какое-нибудь кафе или столовая. Там необходимо будет уточнить. А! взвизнула я, когда, взявшись за ручку двери, вылетела на улицу вместе с сумками. С такой силой кто-то дернул на себя дверь снаружи. Ох, прости! Меня быстро достали из мелкой чистой лужицы, в которую я приземлилась, и попытались отряхнуть от воды. Странно, но голос при этом принадлежал женщине. Извини, не надо было так сильно дергать. Меня Клавдией зовут. Арина. Отозвалась я, пытаясь прийти в себя. Девушка замерла. Арина Владимировна, уточнила она. Сердце у меня сначала ухнуло куда-то вниз, а потом быстро-быстро забилось. "Да", выдавила из себя, понимая, что это за мной приехали. Мне не нужно будет искать жилье на последние деньги и питаться до завтра двумя бутербродами, скорее всего. Вознесенцева Арина Владимировна решила представиться полностью. Можно просто Арина. А я Клавдия. Ах, да, я говорила уже. Можно просто Клава. Девушка смущенно улыбнулась. Меня Фома, э, Карапетов прислал сказал, что ты учительница. Да. Я попыталась улыбнуться. Тогда идем в машину. Ох, сегодня первый ливень в году будет. Завтра деревья зацветут. Клавдия подозрительно посмотрела на небо, после чего подхватила мои сумки и понесла их так, как будто они ничего не весили. Наверное, спортом человек занимается. Вон у нее фигура какая, подтянутая. Машина, к которой мы подошли, выглядела, мягко говоря, странно. И ее совершенно точно делали на заказ. И стоит, наверное, дорого. Я таких никогда в жизни не видела. Хищная. Морда как у какого-то зверя. Вся такая стилизованная. Багажник сам открылся, стоило к нему приблизиться. "Ну все, садись в машину", распорядилась девушка, когда сумки были надежно закрыты в багажнике. Я радостно влезла на сиденье. Хорошо, что не придется мокнуть под дождем, хотя я и так мокрая. И мёрзнуть непонятно где, дожидаясь завтрашнего рейса. Красивая машина. Решила я похвалить Клавдию, когда она влезла за руль. Это ты ещё главы посёлка не видела. Там вообще красавица, фыркнула она. Сейчас заедем ещё за одним человеком и поедем в Берёзкина. Она бесшумно тронула машину и покосилась на удивлённую меня. "Но на технологии, перспективная разработка, пока тестируем", заверила она меня, поняв, что меня волнует отсутствие привычного шума при езде. Угу, я сделала вид, что поняла. Через минуту мы выехали на перекресток, где машина остановилась, и на заднее сиденье залезла чуть растрепанная, но жутко довольная девица, держащая в руке какой-то веник, обвешанный каменными бусами. Ух, и пришлось же побегать за этим, какой вредный достался. Представляешь, поселился в церкви и никак не хотел уходить. Местный батюшка. Ой, привет. Меня Алла зовут, девица секлась, заметив меня. Арина представилась я. «А, учитель в Берёскина!" обрадовалась эта Алла, и, отложив феник в сторону, уставилась на меня немигающим взглядом. "Слушай, а ведь как весело в нашем Берёскино сейчас будет!" Это-то о чем?» – нервно спросила ее Клавдия. Это я вообще? загадочно улыбнулась Девица, отчего Клава передернула. Застоялось наше болото. Надо бы всколыхнуть. Кстати, про болото. А куда мы едем?